Глава 14. Расследование. «Вас можно поздравить, Тимофей Васильевич», произнес встретивший меня на выходе из кабинета генерал Ширинкин, глазами показывая на папку с указами. «Еще один приколист из ваших превосходительств, то Ренин поздравляет, теперь этот. Издеваются или действительно так думают?» Раздраженно подумал я, пытаясь на лице сохранить невозмутимое выражение. «В ярости!» — Евгений Никифорович Кивком показал на вход в кабинет. «Есть такое дело, ваше превосходительство!» — ответил я. «Ох ты, боже ж мой! Как рядом с жерлом вулкана последние дни живем!» Так что присоединяйтесь, господин флигель-адъютант и глава секретного расследования убийства императора и членов августейшей семьи. Пойдемте ко мне в кабинет. Там поговорим. Начальник дворцовой полиции развернулся кругом и какой-то шаркающей походкой двинулся по коридору. И плечи ссутулины, и опущены, как у старика. Здорово их всех тут поприжало. — подумал я, отправляясь следом за генералом. Войдя в доставшийся в наследство от Черевина кабинет, Ширинкин махнул рукой на стул, а сам плюхнулся в кресло за своим рабочим столом. — Давайте без щенов, Тимофей Васильевич, и говорите, что вам понадобится для расследования. — Спасибо, Евгений Никифорович. Очень рад, что опять будем совместно работать. Тем более чувствую себя вашим учеником, — как можно любезнее произнес я. — Я тоже рад, — ответил генерал, а потом заинтересованно спросил. — Про меня что-нибудь говорил? — Говорил, Евгений Никифорович. Очень недоволен, государь, результатами работы дворцовой полиции из-за их отсутствия. Про вашу опалу упоминал, но мне показалось, что это несерьезно. «Да, гневается, что результатов нет. Весь на нервах. Я решил не скрывать от того, с кем придется очень тесно сотрудничать, слов Николая». «Понимаю все, Тимофей Васильевич, только от этого не легче. Самое главное, действительно никаких результатов. Как яд попал в пищу, так и не смогли установить. Работали опытные сотрудники». Ширинкин как-то обреченно махнул рукой. Так что вам понадобится? Для начала ознакомиться со всеми материалами, что есть по этому делу. Соответственно, бумаги, документы и место для работы. Желательно подальше от чужих глаз. Вся информация, отчеты и прочее у меня здесь в сейфе. Соседняя комната по кухонному каре с отдельным входом свободна. «В ней можете и расположиться. Там есть все для работы и проживания. На первые дни хватит, а дальше определимся. По питанию я распоряжусь. Что еще?» «Евгений Никифорович, а к расследованию уголовный сыск привлекали?» «Нет, только жандармов и судебных следователей. Мои секретные агенты тоже работали. А что?» Нужен хороший уголовный сыщик, желательно с периферии. Такой, я бы сказал, Д'Артаньян от сыска, и еще художник-портретист, который мог бы нарисовать лицо человека по словесному описанию». Ширинкин подзавис от моей просьбы, а потом произнес. «Про такого художника ничего не могу сказать. Надо обращаться в Академию художеств». «Может быть, и найдется умелец. А уголовный сыщик зачем? Преступление-то по другой юрисдикции проходит». «Евгений Никифорович, скажите мне, за свою службу вам сколько раз приходилось сталкиваться со смертельным отравлением?» «Ни разу», — быстро ответил генерал. «Я думаю, и офицерам корпуса жандармов, привлеченных к этому делу, тоже ни разу». Расследователи не скажу, но те обычно ведут расследование, имея на руках какие-то показания, улики, исследования. В нашем случае, кроме того, что для отравления использовался неизвестный яд растительного происхождения, и он находился в каком-то из блюд обеденного стола, больше ничего нет. Отсюда и отсутствие результатов. Ни ваши люди, ни жандармы, ни следователи не знают, что делать потому что первые и вторые привыкли работать против революционеров-бомбистов, а третьи не имеют данных для своей работы. А здесь нужен специфический опыт. Я замолчал, прикидывая, что еще попросить на первое время. «Не со всеми вашими выводами согласен. Нам мысль интересная». Сегодня же созвонюсь с директором департамента полиции и попрошу его подыскать, как вы сказали, провинциального Д'Артаньяна. Думаю, Сергей Растович не откажет в такой пустяшной просьбе. Кстати, вы знакомы с действительным статским советником Звалянским?» Ширинкин хитро улыбнулся. «С указом императора можете и сами его озадачить». Евгений Никифорович, давайте договоримся о следующем. Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, потом продолжил. Мое расследование секретное, и осуществлять я его буду с задействованием минимального количества лиц. Я уголовный сыщик, художник и еще 3-4 человека из секретной части дворцовой полиции, с кем я работал в конвое цесаревича. Официальное расследование пускай идет своим чередом. Его результаты буду получать только через вас. Если надо будет для дела, ознакомлю с указом некоторых лиц из МВД и других министерств, изображая тупого офицера, которого император непонятно за что приблизил к себе и возвысил. Но реально всю картину следствия будем знать только мы с вами и государь. Пока я говорил, улыбка постепенно сползала с лица главного охранника императора. Когда я закончил, Ширинкин несколько секунд молчал, а потом торжественно произнес. «Спасибо, Тимофей Васильевич, я этого не забуду. Вы даете мне шанс реабилитировать себя в глазах императора». «Не упустить бы этот шанс, Евгений Никифорович». 51-й день идет с момента отравления. Запросите еще у шефа жандармов, ведется ли наблюдение за слугами в Ливадии и из Гатчины, которые присутствовали во дворце во время отдыха императорской семьи, а сейчас отстранены от службы Его Императорскому Величеству. По столичным дворцовым слугам, сопровождавшим августейшую семью, наблюдение ведется силами секретной части дворцовой полиции и филеров городского охранного отделения. Генерал развел руки в стороны. «Ничего. Все спокойно продолжают теперь служить в Зимнем дворце, куда их перевели. Резко разбогатевших нет, подозрительных контактов не выявлено. Стараемся вести наблюдение круглосуточно, но народу не хватает». «Значит, лазейки имеются» вновь щелкнул у меня в сознании, а Евгений Никифорович продолжал вещать. «Теперь, после разговора с вами, думаю, привлечь к наблюдению и филеров из уголовного сыска. Только как с секретностью быть?» задумчиво произнес Ширинкин и замолчал. «Подписки о неразглашении, думаю, будет достаточно. Там народ работает сознательный». И пускай сыщики еще свою агентуру потрясут на предмет того, что народ говорит о смерти императора, императрицы и его императорского высочества. Вдруг какие-нибудь любопытные и интересные слухи всплывут? Поставил еще одну задачу генералу, когда он замолчал. А по местным слугам в Ливадийском дворце какая информация? По ним работают жандармские команды из Севастополя и Симферополя. Но тех слуг 27 человек, а количество жандармов в командах вы знаете. Неделю назад прислали отчет, что все без изменений. Можно считать, что просто отписка и имитация бурной деятельности. Но пускай привлекают ближайшие охранные сыскные отделения. Надо срочно отработать всех слуг по-новому. Все их нижнее белье, фигурально выражаясь, изучить, вывернуть наизнанку и еще раз изучить. И полные отчеты по каждому», — жестко произнес я. «Тяжело будет. 56 человек со столичными получается. Насколько я понимаю, отрабатывать будем всех?» «Да, Евгений Никифорович, уверен, если копнем поглубже, что-нибудь дозацепим». Времени много прошло. Преступник или преступники расслабились, успокоились и могут совершить ошибку и как-то себя выдать. Надо продумать, какие задачи будем ставить. План работы обсуждали еще где-то с полчаса. Потом я получил большую щупачку материалов расследования и направился в одну из комнат, отведенных Ширинкину в апартаментах дворца. С этими бумагами ушел в ночь. Если бы Лакей не принёс обед, а потом ужин, остался бы голодным. Как говорили и Николай, и Евгений Никифорович, работа была проделана огромная, а результатов — 0,0. Обычный день, обычный обед, за исключением того, что семейство цесаревич не пришло на него, неожиданно отправившись на морскую прогулку. Опрошены были все слуги, охрана, секретные агенты, чиновники, находившиеся в эти дни во дворце. Составлены схемы чуть ли не поминутного нахождения всех Homo sapiens на территории дворца в течение 9 сентября. Особенно тщательно проанализировано время обеда. А я-то думал, что о задачу этим следователей и жандармов. Но кто-то оказался не глупее подумал я, рассматривая стопку схем, которые лежали в отдельной папке. Одним словом, тупик. Нет, я понимаю, что для того, чтобы уронить в посуду шарик с ядом или капнуть из пузырька в жидком виде, много времени не надо. При определенной ловкости рук это легко сделать незаметно для окружающих. Только вот все, кто тогда присутствовал во дворце, как-то на профессионального отравителя или отравителей не тянут. Вот на людей, которые обожествляли покойного императора и его семью, это да, а на убийц — нет. В общем, моя надежда на то, что мой опыт расследования преступления из будущего, основанный на прочтении кучи детективов, мне поможет, умерла первой. Осталось только, как и Шеринкину, разводить руками и работать дальше. На следующий день перевел под свое подчинение своих старых знакомых, уже коллежского асессора Кораблева Николая Алексеевича, который стал начальником всех агентов секретной части, старшего агента Бурова Петра Федоровича, специалиста по тайным проникновениям в помещение. И, конечно же, прекрасных агентес Филатьеву Марию и Лагунову Татьяну. Последних в большей степени из-за хорошего почерка и умения работать на пишущих машинках. Эту группу Ширинкин разместил в Приоратском дворце, чтобы всегда были под рукой. Можно сказать, посадил на казарменное положение. Встреча была радостной, только девочки расстроились с таким распорядком работы, так как обе недавно вышли замуж но их новых фамилий я даже запоминать пока не стал. Озадачил девушек аналитикой прессы по событиям в Российской империи за последний месяц с особым упором на жёлтую прессу. Версию про господина Витта я не забыл. Только вот как за ним слежку выставлять? Или перлюстрацию его корреспонденции организовывать? Всё-таки министр финансов, действительный тайный советник. Получать разрешение у Николая как-то не хотелось. Уж больно эта версия гнильцой попахивает, да и вбивать клин между братьями не хочется. А вот в прессе, может, что и проскользнет, да и по салонам надо будет сплетни пособирать. С Кораблевым долго обсуждали, каким образом работать послугам, после чего он направился в департамент полиции Санкт-Петербурга А Буров засел изучать материалы по тем лицам, жилье которых ему предстоит негласно посетить, с целью определения, а живет ли человек посредством или нет, и нет ли у него припрятанной кубышки. Узнав, сколько ему предстоит работать, Петр Федорович аж рассвел. Признался, что задолбало в последнее время только в наружке служить. «Живого дела, которое нервы щекочет, нет». Вспомнил и про гостиничный номер Фукусимы. Вечером за рюмкой чая Ширинкин в своем кабинете довел до меня, что найден Д'Артаньян. Им оказался начальник рижского сыскного отделения Кошко Аркадий Францевич. Прибыть в Гатчину сыщик должен был через два дня, поэтому следующий день посвятил выезду в столицу, где запланировал встретиться с Боткиным и Репиным. Встреча с Сергеем Сергеевичем состоялась в его лаборатории на кафедре бактериологии и заразных болезней, где Боткин пытался создать противоядие от Абрина в надежде спасти жизнь Ольги Александровне. Представившись, попросил подробно рассказать о яде и симптомах при отравлении. Больше того, что было написано в отчете профессора, не узнал. Специально уточнил, в каком агрегатном виде можно получить абрин. Как оказалось, данный яд может быть и в жидком, и в твёрдом виде, а если им пропитать, например, фитиль обычной свечи, то при её сгорании и в газообразном состоянии. Правда, при этом симптомы будут другие, и смерть наступит от отёка лёгких, что отсутствовало у умерших членов августейшей семьи. Перед уходом передал Боткину дозу пенициллина с пояснительной запиской Павла Васильевича, Кратко рассказал о супругах Бутягиных, их исследованиях и результатах применения нового лекарства. Сказать, что заинтересовал Сергея Сергеевича, значит ничего не сказать. Он буквально засыпал меня вопросами, на меньшинство из которых я едва смог ответить. Успокоил профессора только тем, что сообщил о ближайшем приезде семейства Бутягиных в столицу и пообещал обязательно познакомить». Не желая упустить такой случай, рассказал Боткину о фирме «Байер», которая начала в этом году, судя по газетам, реализацию в столице аспирина и героина. Ссылаясь, как и сам профессор по Абрину, на информацию, будто бы прочитанную мной в какой-то газете во время перехода из Владивостока в Одессу, рекомендовал очень внимательно отнестись к аспирину как к универсальному анальгизирующему жаропонижающему и болеутоляющему препарату. По героину же слил профессору инфу про наркозависимость от этого средства от кашля и про то, что в печени героин преобразуется в морфин, который сильно разрушает организм и влияет на психику. В общем, расстались с Сергеем Сергеевичем почти друзьями. После этого направил свои стопы, а точнее извозчика, на Васильевский остров в Императорскую академию художеств. По поводу моего запроса на художника-портретиста или художника-криминалиста, Ширинкин посоветовал обратиться к Репину Илье Ефимовичу, который именно сейчас находился в столице, а не уехал в свое имение. Вот и ехал знакомиться с человеком, про которого в будущем знал, что это художник, только из-за поговорки «Ну вот, картина Репина приплыли». Не моим интересом и коньком было изобразительное искусство, что в прошлое, что в этой жизни. Правда, перед своей кончиной в том будущем времени пространстве в инете выкопал информацию, что такой картины Репин не создавал. Оказывается, был такой художник Лев Григорьевич Соловьёв, который в 70-х годах XIX -го века написал картину, где изобразил монахов на лодке, заплывших по реке в большую группу купающихся голышом женщин. Назвал эту картину автор «Монахи. Не туда заехали». В начале 20-го столетия полотно поступило на выставку в Сумской художественный музей и в 30-х годах висело на стене рядом с несколькими творениями Репина. Люди, не слишком разбиравшиеся в искусстве, посчитали, будто все работы выполнил один и тот же художник. Сам сюжет привлёк их внимание и показался забавным, а дальше молва сократила название картины «До приплыли». «Мне повезло, Репин оказался в академии». «Добрый день, Илья Ефимович», — поздоровался я с художником в коридоре, куда меня привёл призванный в помощь один из студентов. Позвольте представиться, флигель-адъютант Его Императорского Величества, генерального штаба капитан Оленин Зейский Тимофей Васильевич. Приятно познакомиться со столь заслуженным для своих лет боевым офицером. Взгляд художника уважительно обижал мои награды, особо остановившись на золотом эфесе шашки с Георгиевским темляком и Анинским крестом. Что вас привело в нашу академию, Тимофей Васильевич? «Илья Ефимович, мне надо проконсультироваться с вами по весьма важному делу. Если можно, наедине». Удивленный художник в молчании провел меня в свой кабинет. Идти пришлось довольно-таки долго. Лишь войдя в помещение и закрыв дверь, Репин спросил, «Итак, что вы хотели у меня спросить наедине?» «Илья Ефимович». «Мне нужен художник-портретист, который смог бы по описанию изобразить лицо человека», — ответил я. «По описанию? Хм, оригинально», — профессор живописи задумался. «Очень интересная задача. Да что это я? Проходите, присаживайтесь, Тимофей Васильевич». С этими словами Репин указал на одно из трех кресел, стоявшее рядом с небольшим круглым столиком. Кабинет был большим. Кроме этого столика был и диван, и письменный стол, и рабочее место с несколькими мольбертами. Художник, сев в соседнее кресло, произнес. «Это действительно интересная задача для художника. Наверное, лучше всего вам бы подошел Серов, Валентин Александрович». Великолепный портретист, просто замечательный. Но он сейчас в Париже. А вам, насколько я понял, надо срочно. Вы правы, Илья Ефимович, очень срочно. Тогда порекомендую своего ученика Куликова Ивана Семеновича. Очень одаренный молодой человек. Будет замечательным художником, поверьте моему опыту. Единственное, он из крестьян. Его отец был крепостным. «Это не помешает?» Репин вопросительно посмотрел на меня. «Лишь бы смог сделать то, что от него потребуется. А что надо сделать, я уже объяснил». «Тогда я сейчас пошлю за ним, а потом мы здесь проведем эксперимент». Профессор живописи азартно потер ладони между собой. «Вы будете нам описывать какого-нибудь вашего знакомого человека», а мы вместе с Иваном Семёновичем попробуем его изобразить. Честно говоря, просто не терпится взять в руки карандаш. Пока ждали Куликова, Репин рассказывал о своих учениках, деятельности Академии, успехах русских художников на международных выставках. Мне же оставалось только кивать и вовремя вставлять междометия. Иван Семёнович наконец-то пришёл. До него была доведена задача, и эксперимент начался. Художники встали за мольберты и чуть ли не хором попросили меня начать описание человека. Я хотел было им объяснить, как надо составлять фоторобот. В фильмах видел данный процесс. Овал лица, глаза, нос, рот и так далее. Криминалист подбирает, а описывающий тут же комментирует — Похоже, не похоже, шире, уже и прочее. Как работают в Соединенных Штатах художники-криминалисты, я не видел и не читал, но предполагал, что как-то так же. Но, решив, что Репину виднее, начал описывать по какому-то наитию покойную Дарью, мою маленькую смелую птичку. Художники часто прерывали меня, прося уточнить различные детали, а я... Закрывая глаза, видел моё солнышко то улыбающееся, то серьёзное, то заразительно смеющееся, и пытался всё это передать словами. Наконец они закончили и попросили подойти и оценить их труд. Пройдя между двумя мольбертами, я развернулся, посмотрел на оба рисунка и начал правой рукой искать, на что бы опереться. Если у Ильи Ефимовича Дарью мало что напоминало — то с рисунка Куликова на меня смотрела моя улыбающаяся маленькая птичка. Репин заметил мое состояние и спросил. — Что с вами, Тимофей Васильевич? На вас лица нет? — Прошу прощения, господа. Рисунок Иван Семенович меня просто поразил. Дарья получилась как живая. — А кто это? И что с ней произошло? — смущенно произнес молодой художник. Она была моей любимой женщиной и должна была стать женой. После того, как шесть с лишним лет назад было предотвращено покушение на тогда еще цесаревича Николая Александровича, один из революционеров-террористов, желая досадить мне, убил ее. Я замолчал, пытаясь проглотить образовавшийся в горле ком. «Извините, ваше высокоблагородие», — повинно произнес Куликов. «Ничего, Иван Семенович, дело прошлое. Время, как говорят, лечит. Могу вам сообщить, что с сегодняшнего дня вы приняты на государеву службу в чине коллежского регистратора. А если поможете выполнить поставленную его императорским величеством задачу, то можно будет шагнуть сразу в губернские секретари, а там и до титулярного советника, и личного дворянства недалеко. Я, пожалуй, шарашенному Куликову руку». Отпустив ее, достал часы. В общем, быстренько собирайтесь, у нас осталось два часа до поезда на Гатчину. Берите только то, что понадобится для вашей художественной деятельности, и учтите, что работать придется не только в помещениях, но и буквально на ходу. Все остальное получите во дворце, а ваши личные вещи позже подвезут. Молодой художник смотрел на меня с каким-то ужасом, без слов открывая и закрывая рот. Я повернулся к Крепину. «Илья Ефимович, думаю, ваша великолепная императорская академия художеств поможет первому в мире художнику-криминалисту всеми необходимыми для рисования средствами. А то, боюсь, Ивану Семеновичу через пару дней придется поехать в дальнюю длительную поездку, а я, собственно, даже не представляю, где закупить необходимое. И по времени полный цейтнот». «Конечно, конечно, поможет, Тимофей Васильевич, даже не переживайте», ответил мне не менее удивлённый, чем его ученик Крепин, а потом продолжил, обращаясь уже к Куликову. «Иван Семенович, дойдите до канцелярии и скажите, что я распорядился выдать всё, что вам понадобится для работы. Кстати, Тимофей Васильевич, а сколько её будет, этой работы?» «Точно не скажу». Давайте ориентироваться, что за время этой поездки Ивану Семеновичу придется нарисовать около 200 портретов. При этом часто придется работать буквально на коленке в стесненных условиях. Поэтому сами решайте, что надо. Через пару часов мы тряслись в поезде до Гатчины. В Приорадском дворце Куликов, подписав все необходимые бумаги, был введен генералом Ширинкиным в курс того, в каком расследовании он будет участвовать. Мне даже стало как-то жаль художника. Он совсем не представлял себе, как изменилась его жизнь. Кстати, рисунок Дарьи я забрал себе. Не знаю, придется ли объяснять Марии, кто это, но он всегда будет со мной. Следующий день прошел в изучении поступающих докладов по повторной проверке столичных слуг, обслуживавших царскую семью в Ливадии. Буров за день, пока никого на квартирах, в домах не было, успел прошмонать места жительства семи слуг. В этом ему помогали Лагунова Татьяна и старший агент Зарянский Сергей Владимирович, в свое время также входивший в конвой еще его высочества Николая. Один из фанатов стрельбы по-македонски и рукопашного боя. Пришлось его добавить в нашу группу, так как боевика из Карахвата нам не хватало. Вечером приехал коллежский асессор Кошко, которого также разместили в Приоратском дворце. После подписания в рабочем кабинете необходимых документов, связанных с секретностью расследования, ввели в курс дела и познакомились с членами группы. После того, как Ширинкин покинул наше собрание, я отправил всех остальных по их комнатам и остался с сыщиком наедине. «Есть какие-нибудь идеи?» «Аркадий Францевич», — поинтересовался я. «Но первый взгляд просится вывод, что если за почти два месяца в окружении царской семьи на день отравления не выявили убийцу, то его в этом окружении и нет», — медленно подбирая слова, ответил Кошко. «Почему вы так решили?» «Понимаете, Тимофей Васильевич», Пускай мой опыт работы в сыскной части небольшой, но за шесть лет службы я убедился в том, что большинство преступлений раскрывается в течение двух-трех дней после совершения, так сказать, по горячим следам, и, как правило, совершенно не по тем версиям, которые выстраивает первоначально сыщик или следователь. Кошко сделал паузу, я же с нетерпением ждал продолжения его размышлений. По моему мнению, принятая за основу версия, отравление совершил кто-то из окружения императора и его семьи, изначально было ошибочной. Аркадий Францевич указательным пальцем разгладил усы, давая себе время, чтобы собраться с мыслями, после чего продолжил. «Отравитель? Кто-то со стороны?» «И каким образом яд оказался в одном из блюд обеда? И кто этот фантом-отравитель?» Жандарма просили всех, кто был в Левадийском дворце 9 сентября. Я пытался сдерживать себя, чтобы не повысить голос. «Значит, не всех. Кого-то не учли. И с этим надо разбираться на месте», — твердо произнес сыщик. «Вот с вашей поездкой в Ливадию я полностью согласен. О том, чтобы вам оказывать помощь на местах, начальники жандармских бригад в Севастополе и Симферополе будут завтра же оповещены. По этому поводу можете не беспокоиться. Думаю, Евгений Никифорович организует вам еще и какую-нибудь грозную бумагу за своей подписью и печатью дворцовой полиции. Кто-то нужен в помощь из нашей группы?» «Это хорошо, даже замечательно!» — Кошко хитро и задорно улыбнулся. «Не могу себе представить, что мне будут помогать жандармские офицеры. Как-то в голове не укладывается». «Будут, еще как будут, можете не сомневаться. Так кого возьмете в помощь из нашей группы?» — вновь спросил я. «Тимофей Васильевич, а художник действительно так хорош, как про него рассказывали? И действительно может со слов нарисовать лицо нужного человека?» «Да, хорош. Я и сам убедился. Да и для остальных членов нашей группы Иван Семенович нарисовал по описанию лица их знакомых. Все в один голос утверждают, что очень похожи. В дороге у вас будет время в этом убедиться». «Без меня меня женили», — вновь задорно улыбнулся сыщик, еще больше расположив меня к себе. «С удовольствием возьму с собой господина Куликова. Надо же, художник-криминалист. Так неожиданно. Я в своей части в Риге пытаюсь организовать антропометрическое бюро по системе Бертильона, соединенное с фотографическим павильоном но, к сожалению, с департамент денег на это не выделяет. Может, тогда получится должность художника-криминалиста пробить? А лучше бы все сразу. Вот возьму и сманю к себе Ивана Семеновича». «Не, не получится. Такая корова нужна самому», — непроизвольно вырвалась у меня. «Какая корова?» — удивленно спросил Кошко. Пришлось изворачиваться и рассказывать в лицах мультик на стихи Михалкова, как старик корову продавал, выдав это за местный фольклор приамурья На память прочитал несколько запомнившихся отрывков. Кошко задорно хохотал, особенно после последнего четверостишья. «Старик посмотрел на корову свою. «Зачем я, буренка, тебя продаю? Корову свою не продам никому». «Такая скотина нужна самому!» Смех смехом, а на следующий день Кашко, Куликов и Зарянский выехали в Севастополь. Через двое суток пришла телеграмма, что группа приступила к работе. После 5 января 1900 года в истории Российской империи произошло сразу несколько, можно сказать, значимых событий. Первое было трагическое. Умерла ее императорское высочество Ольга Александровна. Видимо, эта новость привела к несколько преждевременным родам у ее императорского величества Елены Филипповны. Но, слава богу, все закончилось хорошо, и в семье Романовых, как мечтал Николай, появилась здоровая и крикливая девочка. Можно было дать сто процентов, что назовут ее Ольгой. Эти события несколько выбили и меня, и всех, кто находился в Гатчинском дворце, из колеи. Особенно трехчасовые роды Елены. Не хотелось бы мне оказаться на месте Николая. С утра смерть сестры, а потом эти крики роженицы. Ближе к вечеру, когда всё стало успокаиваться, к Ширинкину, у которого я находился, и лечил вместе с ним нервы небольшими порциями адмиральского чая и моего любимого вишнёвого ликёра, примчался начальник телеграфной конторы, титулярный советник Михайлов, со следующей депешей. «Арман, Ашет, Трость, духовая трубка, шарик, крюшонница, компот, больше тридцати сожень». Убыл, Одесса, Константинополь, Марсель, 12 сентября, Пэлмэл-Газет, 20-11-1899, третья страница. Нужна помощь. Кошко. Первым телеграмму, отпустив Михайлова, прочел генерал, после чего передал ее мне. Дождавшись, когда я ознакомлюсь с текстом, спросил. «Вы что-нибудь понимаете, Тимофей Васильевич?» «Думаю, Аркадий Францевич нашел того, кто добавил яд в компот на том злосчастном обеде, Евгений Никифорович». «И каким образом?» «Как нашел или как убийца добавил яд?» «И то, и другое», — несколько раздраженно произнес Ширинкин. «Как нашел, не знаю, а вот как добавил, уже примерно представил». Но чтобы убедиться, прикажите доставить Pell Mile от 20 ноября прошлого года. По-моему, она есть в подшивках газеты журналов аналитической группы. Пока ждали газету, пришлось рассказать Евгению Ширинкину свои предположения о том, что яд в виде шарика с помощью духовой трубки запули с расстояния больше 30 сажень в крюшонницу с компотом. И сделал это какой-то француз Арман Ашет, убывший на пароходе из Одессы в Марсель 12 сентября. Принесли газету, и на третьей странице сразу же наткнулись на интересное объявление, которое в моем переводе с английского звучало примерно так. «Прогулочная трость в виде духовой трубки. Эл-Ланг, Скокспур-Стрит, дом 22, что в Лондоне» просит обратить внимание на сделанные им последние улучшения в уже используемых оружиях и снарядок. Недавно он получил весьма ценное описание этого оружия, используемого индейцами Макуши от прославленного у путешественника мистера Ваттертона. Узнав об этом оружии, элланг Ланг внес свои собственные дополнения и теперь предлагает очень мощное и точное оружие для уничтожения хищников, отстреливания птиц, Кроме всех прочих, достоинство оно существенно уменьшилось в длине, став весьма притягательным для развлечения на природе дамам и господам. Стоимость трубок от 10 шиллингов и выше. Дарты идут по 4 шиллинга за дюжину, шары — 1 шиллинг за сотню, формы — по 2 шиллинга 6 пенни, мишени — по 2 шиллинга. У Джексон, производитель оригинальных духовых трубок, вместе с покойным Т. Купером с Нью Бонд стрит Сегодня находящийся в доме 37 по Брюер-стрит изготавливает в настоящее время усовершенствованные изделия по цене в 7 шиллингов. А также превосходные экземпляры из бенового дерева и трости из ротанга по 19 шиллингов 6 пенсов и 12 шиллингов 6 пенсов соответственно. Как сказано в поле от 5 мая и 28 июля, духовые трубки признаны лучшим оружием для охоты на небольших птиц. Джексон предпочитал улучшенные дарты, жесткие, не поддающиеся влиянию сырости. Из них можно стрелять на расстоянии в 50 ярдов, убивая грачей, голубей, кроликов и тому подобные объекты. Они стоят по 4 шиллинга за дюжину. Шары по 1 шиллингу за сотню, шаблоны по 2 шиллинга 6 пенсов, мишени по 2 шиллинга. С мишенью и дартами вы сможете прекрасно развлекаться на свежем воздухе. Все заказы исполняются мгновенно. Джексон торгует только сам, без посредников. Опасайтесь подделок. — Это что ж за трубки такие? Если на расстоянии 50 ярдов можно шаром голубя или кролика убить? — удивленно спросил генерал. — Не скажу, Евгений Никифорович, сам только теоретически представляю. — Ох, хо «Дела наши тяжкие», — грустно вдохнул-выдохнул Ширинкин. «Надо нам к Его Императорскому Величеству идти с докладом. Несмотря на все события сегодняшнего дня, надо доложить. Опять взбучку получу». «Да, надо идти», — тяжко уже вдохнул и выдохнул я. «Тем более некоторые вопросы мы без воли императора быстро не решим».